Борьба между Спартой и Афинами, сражение при Танагре, смерть Кимона, 456-449 года до Рождества Христова. Впрочем, в скором времени произошло и непосредственное враждебное столкновение между Спартой и Афинами. Когда возникла вражда между Доридой и Факидой, спартанцы пошли на помощь к первой из них, как своему древнему отечеству, и после непродолжительной борьбы вытеснили факейцев из одного завоеванного ими дарийского города. Афинянам показалось, что этот поход был предпринят не без задней мысли. Действительно, спартанцы имели в виду возвратить при этом фивам утраченную ими во время персидских войн силу, чтобы иметь возможность воспользоваться ею против Афин. Поэтому афиняне преградили спартанцам обратный путь на море и на суше. Афинский флот занял Крестейский залив, а сухопутное войско – перешеек Сверх того, под начальством Перикла было собрано войско, подкрепленное тысячью аргивян и отрядом фессалийских всадников. Просьба Кимона о разрешении участвовать в предстоящем сражении в качестве гоплита была отвергнута из подозрения его пристрастии к лакедемонянам. Битва произошла в 456 году до Рождества Христова при Танагре в биотии Из-за измены фессалийцев, которые во время самого сражения перешли к спартанцам, она была проиграна афинянами. Таким образом, спартанцам был открыт путь к отступлению. Они выступили в обратный путь, не отваживаясь на дальнейшие предприятия и удовольствовавшись опустошением Мегарской области в наказании Мегары за ее союз с Афинами. Но уже через два месяца после сражения при Танагре Миронид явился в Беотию с новым афинским войском и в сражении при Инофите одержал полную победу над фиванцами. Большая часть городов биотии вступила в союз с афинами и упрочила этот союз введением у себя сходного с афинским демократического государственного устройства. К примеру их последовали факида и Апунтские Локры. Причем последние, много содействовавшие Союзу, в обеспечении своей верности выдали Мирониду 100 заложников. Благородное поведение Кимона и самоотверженное мужество его сторонников в битве при Танагре вполне оправдало его в глазах народа, и сам Перикл в 454 году до Рождества Христова предложил возвратить его. В тот час по своем возвращении Кимон, следуя своей политической системе, обратил всю свою деятельность на достижение двух целей. На заключение союза между афинами и спартой и на продолжение войны против персов но только в 451 году до рождества христова после трехлетних переговоров афины и спарта заключили между собой пятилетнее перемирие чтобы загладить свою неудачу в египте афиняне решились на новый поход против персов прежде всего нужно было завоевать остров кипр являвшийся главной опорой персидского владычества на море, так как он доставлял все необходимое для снаряжения кораблей. Затем нужно было побудить к восстанию против персов египтян, где еще держался Амертей. С флотом из 203 рем начал свой поход Кимон. 60 кораблей были посланы в Египет, а остальными он осадил Китию на Кипре. Но здесь, в 449 году до Рождества Христова, Кимон умер, по словам одних, от тяжких ран, а по другим сведениям – от болезни. Умирая, Кимон приказал скрыть свою смерть от войска, чтобы оно, думая, что все еще находится под начальством своего победоносного полководца, могло с большей уверенностью противостоять наступающему врагу. Так и случилось, и победа над флотом, состоявшим из киликийских, финикийских и кипрских кораблей – И над сухопутным войском при Соломине, приморский город на Кипре, была лучшим поминовением славному герою. После этого флот, увозя с собой останки своего предводителя, возвратился в Афины.